Видимо, журналисты раскопали кое-какие темные сделки концерна. Но он не мог знать, что компрометирующий варяга материал предоставил чуднов коронованный вор Закир Большой. «А почему ты с этим чудновым делом имеешь?» спрашивали Закира некоторые воры. «Он ведь сам на госнабор уже не нацелился, а у нас там...» Генеральный директор, можно сказать, свой человек. И варяг опять же. А ты Чуднову помогаешь, правильно ли это? Я ему не помогаю. Я его использую, — степенно возражал Закир. Пускай Чуднов копает под варяга. Это люди в наших интересах, а потом мы и с Чудновым разберемся. «Да надо, надо, — кивали воры». Высоко хвост поднял, пора ему показать, где его место. Организованная Чудновым газетно-телевизионная кампания проходила под лозунгом «Мафия и власть». Журналисты предупреждали общество о грозной опасности, угрожавшей ему в лице Игнатова Варяга и ему подобных. Чудновские писаки грамотно били в одну точку, не обременяя себя доказательствами. Перечислялись связи «Варяга» в криминальной среде и в политических кругах, вспоминали о той финансовой поддержке, которую концерн оказывал ряду общественных организаций и средств массовой информации, и делали вывод о том, что «Варяг» — классический пример того, как мафия рвется во власть. Но и «Варяг» не сидел сложа руки — Буквально через неделю после начала кампании Чудного против Игнатова вдруг выяснилось, что существует немало журналистов, горячо симпатизирующих Игнатову, не имевших к нему, казалось бы, никакого отношения газеты, телеканалы и радиостанции, вдруг принялись его рьяно защищать. Особенно старался влиятельный московский экспресс, напечатавший целую серию колких материалов, против Чудного. Варяк, как и тысячи других жителей России, изрядно веселился, читая статьи про Чудного в Московском экспрессе. Когда в его кабинет вошел полковник Чижевский, Варяк все еще продолжал улыбаться. «Веселитесь, Владислав Геннадьевич», — сказал с упреком бывший КГБист. Да вот читаю, как мои ребята разделали господина Чудного. Это ведь я их нашел, с детской гордостью сообщил Варяк. Не читали, Николай галавали Очень рекомендую, классная работа. К такому человеку как Чуднов я вам не советую относиться легкомысленно, возразил Чижевский. Он сам интриган высшего разряда. Не стоит его недооценивать а потом за ним стоят очень серьезные силы. Я к вам как раз по этому поводу. Вас что, встревожило? Это шумиха в газетах?» — улыбнулся Варяк. «Если да, то зря. У писак чудного ничего серьезного нет, и те газеты, которые за нас, уже сбили волну. Всем же понятно, кто начал эту свару и чего он хочет. Журналюги еще немного пошумят и успокоится. «Даже если в верхах весь этот шум и примут близко к сердцу, то ведь просто так снять меня нельзя. По уставу концерна требуется согласие не менее чем, знаю, знаю, не менее 50% участников собрания акционеров», кивнул Чижевский. «Так почему вы думаете, что ваши противники не наберут этих 50%?» «Когда началась заваруха в газетах, я распорядился взять под наблюдение большинство акционеров. Конечно, аккуратно, чтобы не вышло скандала. И вот смотрите, какие контакты мы зафиксировали». Полковник положил листок со списком на стол перед варягом. «Как видите, лицо всплеск интереса к нашим акционерам, людей чудного и тех, кто за ним стоит». Я там расписал, кто есть кто. И это при том, что далеко не все контакты, как я полагаю, нам удалось отследить.